От авторов. У Моры, мамы Джулии, биполярное расстройство. Часто его называют сокращенно БАР, то есть биполярное аффективное расстройство. Прочитав книгу, ты уже знаешь, что с этим психическим расстройством вполне можно справляться и жить, во всяком случае, когда человека кто-то поддерживает. Есть и другие виды расстройств. Они не обязательно протекают в такой тяжелой форме, как у Моры. А еще мы все порой грустим, или тоскуем, или у нас опускаются руки. И мы не всегда понимаем, как с этим быть. Мы, Киран и Том, уверены, что надо учиться говорить о своих чувствах без стыда и стеснения. Это помогает выйти из такого состояния. Мы оба не раз в этом убеждались. Иногда без посторонней поддержки не обойтись. Но чтобы тебя поддержали, ты сам должен с кем-то говорить. По-другому не получается. Этим кем-то может быть любой взрослый человек, которому ты доверяешь: родитель, учитель, школьный психолог, сотрудник службы доверия. Если хочешь почувствовать себя лучше, не замыкайся в себе и не держи всё внутри. Разговаривай.